6. Эпидемия. А тебе не кажется, что предложив литунам нашу помощь, ты поступил несколько необдуманно, спросил Киванов, когда Киск рассказал своим спутникам о разговоре с Белолобом. Мы ведь даже не знаем, кто такие эти безухи и почему между ними и литунами идёт война? Я говорил только от своего имени, ответил Киск. Но ты представляешь всех нас. Мы же не останемся в стороне, если возникнет какая-нибудь заваруха. «А что, по-твоему, я должен был ему ответить?» — огрызнулся Киск. «Просто поблагодарить и сказать, что приму его предложение к сведению?» «Настоящий дипломат на твоем месте так бы и поступил». «Я не дипломат». «Ну, в этом у меня уже не раз была возможность убедиться». «Эй, посмотрите-ка, что там происходит!» — негромко окликнул спорщик в Берг. Стоя на краю платформы, Белолоба разговаривал с Икаром. Что-то объясняя, Икар приподнял левую руку и тут же быстро опустил ее, прижав к телу. Белолобы схватил его за руку, дёрнул вверх так, что почти полностью раскрыл крыло, и разразился гневными раздражёнными щелчками. Икару, пусть и в голову виновато молчал. На внутренней стороне его крыла были видны две небольшие круглые язвы с гнойными краями. Белолобы говорит, что о болезни нужно было сказать сразу, как только появились первые признаки. Перевёл слова Летунаджой: "Ты сможешь помочь Икару?" спросил у дровору Киск. "Надо посмотреть, что с ним." Сказал Джой и громким щелчком обратил на себя внимание Била Лобово. Обменявшись несколькими фразами с летуном, Джой обратился к остальным. Он говорит, что это страшная и очень заразная болезнь, от которой не существует лечения. Она появилась недавно после того, как летуны ушли жить в горы. Болезнь не смертельна, но язвы разъедают кожу крыльев, лишая их возможности летать. Летуны без крыльев лёгкая добыча для безухих, поэтому они считают, что болезнь отнаслальна на них покровители врагов. Так вот, значит, откуда в городе столько летунов с уродливыми крыльями? Везель задумчивостью ухватился пальцами за мочку уха. "Да", кивнул Джой. "Множство летунов уже лишилось крыльев, ещё больше больных. Но Икару ты сможешь помочь?", спросил Киванов. Ничего не ответив, Джой подошёл к Икару. Сделав успокаивающий жест рукой, он попросил её развернуть поражённое болезнью крыло. Кусочком чистой материи Джой очистил рану от гноя. Язы были не глубокие, затронувшие пока только поверхностные слои плотной кожиной перепонки. Джой поднёс к одной из ран раскрытую ладонь и пару минут подержал над поражённым участком кожи, не касаясь его, икар при этом беспокойно немного испуганно крутил головой из стороны в сторону, нервно поглядывая то на присевшую возле него на корточке дровора, то на остальных людей, то на белолобова. Похоже, он не очень понимал, что собственно с ним собираются делать. Когда Джои убрал ладонь, все смогли увидеть, что рана на крыле икара затянулась тонкой розовой кожицей. Летуны что-то беспокойно защелкали. Белолобый же, выражая свое восхищение, вскинул к небу чуть согнутые в локтях руки. «Похоже, Джои, ты стал героем дня», — сказал, подойдя к дробу руки Иванов. «Думаю, что если ты решишь открыть здесь частную практику, с клиентами у тебя проблем не будет». «Лечение еще не закончено», — поднял на него глаза Джои. «Болезнь инфекционная, и для того, чтобы справиться с ней, потребуется время». То же самое сказал Джои Белолобому, после чего добавил, что для завершения лечения Каро следует остаться с ним. Белолобы несколько раз быстро кивнул и, повернувшись к Каро, велел ему оставаться на ночь на площадке с людьми и во всём повиноваться им. Джои отгородил сыновками небольшой участок площадки, куда и поместил Икара. Тот, казалось, был напуган предстоящим лечением больше, чем самой болезнью, но виду старался не подавать. Его выдавали только глаза, беспокойно бегающие по сторонам. Джо, извинившись, попросил её не беспокоить, после чего вслед за Икаром скрылся за плетёной перегородкой. Если Джои удастся вылечить Икара, то, возможно, это убедит летунов в то, что мы не желаем им зла, сказал укладываясь в постель Везель. Несомненно, поддержал его Киванов. А вы не думали о том, что если завтра Икару станет хуже, то винить в этом тоже станут нас? Кейск завернулся в покрывало и мрачно проворчал. Дипломаты Вопреки пессимистическим прогнозам Кийска, на следующий день Икар радостно кружил вокруг площадки, демонстрируя всем свои совершенно здоровые крылья. Джои тоже был доволен своей работой, хотя и выглядел усталым и невыспавшимся. На еду он набросился так, словно не ел по меньшей мере дня три. Вместе с принесшими завтрак летунами прилетел и белолобый. Он долго и придирчиво изучал крыло довольно скаливающегося Икара и даже не доверяя глазам ощупал его руками. Дождавшись, когда люди закончили завтрак, Белолобый отдал какой-то приказ, и двое его подчиненных, сорвавшись с края платформы, куда-то быстро полетели. Минут через пять они вернулись, неся под руки старого бескрылого летуна, которого люди видели в первый день своего появления в поселке. «Он признается, что вчера не поверил, когда ему сказали, что пленники взялись вылечить заболевшую летуна», – переводил слова старика Джои. Он говорит, что бывают случаи, когда болезнь приходит сама, но если уж язвы появились на крыльях, то такой литуна обречён. Мы, по его мнению, совершили настоящее чудо. Впрочем, я сказал ему, что пока мне удалось устранить только внешнее проявление болезни, для того чтобы исключить возможность рецидивов, мне потребуется поработать с кармой ещё дня два. Болезнь действительно весьма серьёзная. Вызывающий её вирус очень необычен. Кроме того, что он чрезвычайно устойчив, он еще развивается исключительно в тонком слое особой эластичной соединительной ткани, находящейся в крыле летуна между двумя слоями кожи, которая позволяет крыльям растягиваться и снова сживаться. Честно говоря, такая узкая специализация наводит меня на мысль об искусственном происхождении вируса. Старый летун снова что-то сказал. «Он просит, чтобы мы осмотрели других больных», — перевел Джой. «Ну, ворчеватель-то среди нас только ты», — возразил Киск. И тем не менее он всех нас просит пройти вместе с ним в карантин, который находится неподалёку. Пройти? удивлённо вскинул брови Киванов. Это означает, что нам будет позволено спуститься на землю? Да, так я его понял, сказал Джой. Я иду, с готовностью согласился Борис. Мне уже надоело жить по птичьи на сести. Надеюсь, что к бескрылым эта зараза не пристаёт? Мы можем не опасаться, успокоил его Дравор. В наших организмах нет той ткани, на которой паразитирует вирус. «Конечно, надо сходить», — сказал Киск. «Наш отказ будет расценен как нежелание помочь». Летуны спустили людей без крылого старика на землю. Зона карантина располагалась на значительном расстоянии от основного поселения летунов. На краю города Белолоба и его люди остановились, и дальше с людьми пошли только старик и еще двое летунов с изуроданными крыльями. Глазам людей открылось ужасающее зрелище. Десятки стоявших на земле домов были переполнены страдающими летунами.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 Мы же не собираемся оставаться здесь навсегда. Киск молча кивнул. Атагиак с центра помоста везель сел на циновку, прислонившись спиной к стволу. К нему подбежал пушистый летучий зверёк и потёрся о ногу. Машиналино протянув руку, везель погладил зверька. Зверёк довольно застрекотал и запрыгнул к нему на колени. Перевернувшись на спину, он подставил чешущий его руке живот и застрекотал ещё громче от удовольствия, раскинул лапы в сторону. На растянувшейся розовой перепонке под его передними лапами везель увидел несколько маленьких наполненных гноем пузырьков. Везель схватил зверька обеими руками, так неожиданно и крепко, что тот взвизгнул от негодования и принялся ворочаться, извиваясь всем телом. Но везель не собирался отпускать свою добычу. "Джой!" закричал он. "Джой!" Напуганный его пронзительным криком, к нему сбежали все, кто находился на площадке, включая летунов. "Джой!" захлёбываясь от волнения, сказал везель. Спроси у летунов, бывают ли случаи поражения крыльев вот у этих зверьков. Демонстрируя зверька, везель тряхнул его так крепко, что тот снова взвизгнул. Услышав вопрос, джой и летуны отрицательно закачали головами. "Нет", перевёл их ответ Дравор, хотя и без того всё было ясно. "От болезни крыльев страдают только летуны. А теперь смотрите сюда", торжественно провозгласил везель. Он уложил зверька на спину и, несмотря на отчаянное сопротивление, отвел его переднюю лапку в сторону, чтобы продемонстрировать собравшимся крыло. «Сейчас будет сеанс вивисекции», – недовольно поморщился Киванов. «Смотрите внимательно», – сказал Везель. «Видите, у него на поверхности крыла тоже есть воспаленные участки и гнойные пузырьки. Эти летающие зверьки болеют той же самой болезнью, что и летуны, только протекает она у них в ослабленной форме и, как утверждают сами летуны, никогда не приводит к потере крыльев». Остаётся только порадоваться за них, пожал плечами Кийск. Нам что от этого? Да неужели вы ничего не поняли? удивлённо воскликнул Везель. Эти зверьки ходячие резервуары с вакциной. Болезнетворный вирус в их организме находится в ослабленном состоянии и не способен вызывать заболевание ведущих к потере крыльев. Если ввести его летуну, то он принесёт лёгкую форму болезни, но в результате приобретёт устойчивый иммунитет к её тяжёлой форме. В какое-то время все просто молчали, пытаясь осмыслить то, что сказал Везель. Потом все дружно принялись орать, да так, что летуны испуганно шатнули в сторону. «Григорий, ты гений!» – тряс Везеля за плечо Киванов. «Это же гениальное открытие!» «Ну, вообще-то это открытие было сделано еще в 19 веке!» – смущенно улыбался Везель. «Так кто же на земле? А здесь это будет первая массовая вакцинация!» «Еще, я думаю, придется решать проблему, как уговорить летунов прибегнуть к вакцинации». сказал мыслящий, как всегда, трезвый и рациональный киск. Вряд ли не сразу же безропотно согласятся, чтобы их стали заражать ужасной болезнью. «Наверное, стоит поговорить об этом с белолобом», сказал Берг. «Его-то вы сумеете убедить?» «Нет, попробовать надо прямо сейчас, на Икаре. Он, как говорит Джо, еще не совсем здоров, а вакцина может быть использована не только как средство предупреждения заболевания, но и для лечения. Как ты на это смотришь, Джо?» Джо задумчиво молчал. Взгляд его был полон печали.